Послесловие. Все студенты исторических факультетов обречены столкнуться с курсом по средним векам. В далеком 2012 году, когда этот предмет начался у нас, всем нам на почту пришел список из десяти обязательных книг. Книг, без которых совсем ничего нельзя понять о средневековье. Сакральные монографии, как мы их тогда прозвали. Одной из самых интересных, что отчасти компенсировало ее внушительный объем, среди них была «Тамина короли-чудотворцы» великого Марка Блока. Это книжка о королевской власти и магии, которые для эпохи Средневековья кажутся неразрывно связанными. И сейчас эта связь нет-нет, да и проявит себя. Великий труд, неоцененный современниками, но влюбивший в себя потомков. Вскоре, в 2014 году, по-русски вышла еще одна важнейшая книга о средневековых государях и их власти – «Два тела короля». Труд великого Эрнста Конторовича перевел и издал наш учитель, простите за пафос, но тут он как нельзя уместен – Михаил Бойцов вместе с Анной Серегиной. Великолепная, очень умная, а следовательно, объемная книга о метафизике власти. Студентами мы побежали в книжные магазины, не смешно шутя о количестве приобретенных тел. Как несложно заметить, обе эти великие книги были в основном о королях, о том, что мы бы назвали светской властью. Но в тени притаилась власть не менее значимая, духовная власть, власть пап, вопиющая несправедливость. И мы рады, что русский перевод книги «Тело папы» Написанный не менее великим Агастино Поровичини Бальяне, исправит эту несправедливость. Он позволит взглянуть на магию власти с совершенно другого ракурса, с ракурса духовного лица, а заодно позволит увидеть и смерть, и разложение власти. Что, согласитесь, всегда важно. «Короли-чудотворцы» были опубликованы по-французски в 1924 году. Русский перевод появился только через 74 года – В 1998 году. Написанный по-английски в Штатах, Конторович хоть и был немцем, но если выпало в империи родиться, лучше жить в другой империи, как Бродский. Два тела короля появились в магазинах в 1957 году. Русский перевод пришлось ждать уже меньше, 57 лет. «Книга «Тело папы. Наша ровесница» Агостина Поровичини Бальяни опубликовал ее в 1994 году. Русский перевод, который звучит в ваших наушниках, мы надеемся, вы не слушаете пиратскую аудиокнигу, вышел всего лишь через 27 лет. И вы знаете, это сокращение разрыва между публикацией великой книги и появлением ее не менее великого русского перевода не может не радовать». Мы очень хотели увидеть тело папы в нашей Сирии, отчасти потому, что никто из нас не читает по-итальянски, и были очень рады, когда издательство АСТ дало «Зеленый свет» и написало Поровичине Бальяне письмо о правах на книгу. Он, надеюсь, тоже был обрадован грядущим переводом, но согласился передать права только при условии, что переводить будет его друг Олег Воскобойников». И тут мы возрадовались еще раз, потому что Олег Воскобойников еще один наш учитель, и тут пафос тоже уместен, и друг. А еще он входит в редакционный совет нашей серии. Так что если у нас тут появляются хорошие и интересные книги, это во многом его заслуга. Спасибо ему большое за все, что он сделал для выхода этой книги в России. Константин Мефтохудинов и Юрий Сапрыкин младший Создатели проекта «Страдающее средневековье». Конец книги. Текст читал Роман Волков.